Глава 11. На пороге. Откуда вы знаете, что мне нужно? спросил Фейфо, незаметно запуская руку за пояс своего одеяния, где у него всегда была припрятана небольшая склянка с огненным порошком. Незнакомец не понравился магу. Фейфо попытался прощупать его ауру, чтобы узнать истинные намерения гостя но с удивлением обнаружил лишь плотную серую завесу — защита. Потому-то руки потянулись к порошку. «Лучше не надо», — мягко произнес гость, показав на руки мага. «Огненный порошок в данном случае не поможет. Только зря изведете ценный продукт. Лучше выслушайте мое предложение». «Предложение?» Меня не интересуют никакие предложения, тем более от... Кстати, как вас зовут? Вы так и не представились. Мое имя ничего вам не скажет, да и беседа наша будет весьма короткой, поэтому можно обойтись и без имен. Мне неинтересно ваше предложение, что бы вы там мне не предложили? Раздраженно ответил Фейфо, передернув плечами. «Думаю, это вас все же заинтересует!» Незнакомец с бельмом на глазу хищно ухмыльнулся. Елейным голосом произнес. «Власть всегда была интересна любому человеку. Власть именно. И вы не исключение. Вы стремитесь к власти, это сразу заметно. Вы говорите слишком дерзко для господина, которого я не знаю» и который посмел явиться ко мне без приглашения. Неужели у вас есть запасная голова, которую можно будет выдрузить на место отрубленной?» Незнакомец звонко рассмеялся. «Вы меня не убьете, потому что я уже вижу блеск в ваших глазах. Это блеск заинтересованности». «Я понял», — хлопнув себя по лбу, произнес Файфо. «Вы сумасшедший, верно?» «Сейчас я позову стражу, и они...» Гость махнул рукой, и дверь открылась. На пороге возникла императорская стража. Выглядели они весьма странно, словно спали. Глаза закрыты, а лица бледны. «Не надо звать! Они перед вами!» Фейфо хватило и секунды, чтобы понять, что на охранников наведен морок, и они пребывают в глубоком трансе. В качестве бойцов сейчас они бесполезны». «Мне нужно немногое», — продолжил вкрадчиво гость, «а взамен вы получите то, к чему так долго стремились». Фейфо молчал. Стиснув губы в одну тонкую едва заметную полоску, он с яростью взирал на гостя, на то, как тот по-хамски ведет себя, и желал лишь одного — испепелить странного типа дотла» но медлил. Чутье подсказывало, сначала надо выяснить, зачем он все же пришел, а уж потом... «И что же вам нужно?» — выдавил из себя маг. разве сначала вы не хотите узнать, что я вам предлагаю?» Словно насмехаясь над хозяином, произнес гость. «Как вам будет угодно». «Император слаб». Уже совсем иным, холодным, жестким тоном произнес незнакомец. Глаз с бельмом при этом зловеще зыркнул на Фейфо. «Сколько у него еще хватит сил править своей империей! В последние годы все больше зреет недовольство среди простых людей. Власть оторвалась от них, закрылась в своем дворце и не слышит голос народа. А голос этот с каждым днем все сильнее и сильнее. Беды не миновать!» Ветер перемен крепчает. «И откуда же он начинает дуть, позвольте спросить?» «Отовсюду. Из всех мест провинции, где есть простые люди, гнущие спины день и ночь ради того, чтобы заработать кусок хлеба себе на пропитание. Договор о перемирии с остальными родами дается им тяжело. Слишком много приходится за него платить. Иначе нельзя, и вам это известно» постоянных войнах рот огня перворожденного с каждым годом только слабел. Война забирала все силы, гибли люди, огромные деньги шли на оружие. Не мне вам об этом говорить». Фейфо держался сдержанно, хотя и было видно, что внутри маг пребывает в ярости. «А вы, как я полагаю, один из тех революционеров, которые хотят переворота?» «Можете не напрягаться бочом зря, к вам уже направили императорское войско. Расправа будет быстрой и жесткой. А сейчас прошу оставить меня, иначе я вынужден буду...» «Нет, я не тот, к кому вы меня отнесли. Я представляю несколько иные силы, но интересы народа и нашего круга лиц на данном этапе совпадают». «И что же это за круг лиц такой, позвольте узнать?» «Это к нашему с вами делу не имеет ровным счетом никакого отношения». «У меня нет с вами никаких дел!» — взорвался Фейфо. «Пока нет», — уточнил гость. Фейфо вытащил из подола склянку с огненным порошком и поднял над головой. «Убирайтесь прочь! Не горячитесь!» Я знаю, что вы очень сильный маг и можете убить меня в одно мгновение, но до сих пор не сделали этого. За что вам огромное спасибо. А раз не убили, значит, все-таки я заинтересовал вас своими речами, не так ли?» Фэйфо не ответил. «Фанк в коме», — продолжил после небольшой паузы гость, — «и выйдет из нее не скоро, если вообще выйдет». Незнакомец сделал акцент на последнем слове. «Сейчас урода нет столько времени в запасе, чтобы ждать его выздоровления. Народ ждет перемен, кипит и вот-вот взорвется, если не предпринять определенных действий. Политикой нынешнего императора не доволен никто, ни простые люди, ни чиновники. Откуда такая уверенность? Вы общались с чиновниками?» Общался кивнул гость. Большинство, хоть и не в открытую, все же не разделяют позиции императора. Если в начале своего властвования провинцией он управлял жестко, даже жестоко, и был способен держать всех в кулаке и на коротком поводке, то со временем сильно сдал, и договор о перемирии был одной из тех причин, создав многолетний застой во всех сферах. «Ваши речи крамольны» холодно произнес Фейфо. «За такое полагается смертная казнь». «Я знаю», — на удивление легко согласился гость. «Но тем не менее пришел сразу к вам. Вы умный человек, способный мыслить трезво и глядеть далеко вперед. Мои доводы вы наверняка услышите, хоть и не примете их сразу. Но все же надеюсь, что вы сделаете правильный выбор». «Не понимаю, о чем вы говорите. Какой выбор?» «Нынешний император не вечен. Здоровье у него слабое. Ему бы надо на покой отдыхать, растить сад и любоваться закатом, а не тратить нервы на государственной службе. И если император не поймет этого и не захочет уступить трон другому человеку, у которого больше сил и амбиций, который способен слышать простых людей, то беды не избежать. Беды? Да. Близится тот час, когда каждому нужно будет сделать выбор и ответить на вопрос «С кем он?». Мы хотим заручиться вашей поддержкой и надеемся, что мы будем стоять на одной стороне. «Кто вас прислал ко мне?» В открытую спросил придворный маг. «Вы же понимаете, что я не могу ответить вам на этот вопрос. Но это только пока. Поверьте, вы их прекрасно знаете». «Даже так?» — удивился Фейфо. Гость кивнул. «Вы обладаете определенной силой», — произнес незнакомец и уточнил, — «магической силой». Мы гарантируем вам более высокий пост, нежели тот, что вы сейчас занимаете. — Куда еще выше? — усмехнулся Фейфо. — Я придворный маг. — Верно. Но можете стать первым советником. Как вам такое предложение? — Весьма интересное предложение. — кивнул маг, облизнув пересохшие губы. «Но ничего отвечать я вам не буду. Сейчас уже слишком поздний час. Я попрошу вас покинуть аудиторию. Скажите спасибо за то, что не убил вас прямо тут». «Я вас услышал. Этот ответ меня вполне устроил». Поклонился незнакомец, сверкнув здоровым глазом. «Я не дал вам утвердительного ответа», — произнес Фейфо. «Но вы и не отказали мне». Улыбнулся гость и ушел. Почему именно в зачарованный лес? Опережая Мартина, спросила Вики. Там все ответы, устало ответил старик. В том числе и те, которые помогут вернуть к жизни Фанга, а также мы можем узнать, кто же ты такой и откуда появился. Мартин заволновался. — Правда? — Я так думаю. Почти в этом уверен, — кивнула Хуанг. — Поверь мне, читать знамения я умею, — старик кивнул на убитое существо, сказал. — Инфернальный монстр, который напал на меня, успел кое-что поведать. В обрывке образа я увидел твой силуэт. Ты стоял у границы зачарованного леса. А это значит, что вы как-то связаны, какой-то неведомой мне пока, но очень крепкой нитью. Настолько крепкой, что следы связи сохранились даже в сущности монстра. Никогда такого не встречал. Вам надо отправляться в зачарованный лес и все выяснить. А я пока займусь расчетами и более внимательно изучу этот агарок. Хуан кивнул на монстра, от которого по всей комнате стал распространяться удушливый кислый смрад. «Но как я это смогу выяснить?» — растерялся мальчик. «Эх, если бы я и сам знал!» — вздохнул старик. «Я хотел бы отправиться в путь вместе с тобой, но не могу. Буду сдерживать всеми силами людей императора». «Сдерживать?» — удивился Мартин. Но ведь нам дали время. Ха! Три дня? Да ты за три дня только к границе уезда льва доберешься. А там еще прилично топать. Да прибавь к этому дорогу назад, нет, времени не хватит, это точно. Эхуанк задумался, уставившись в одну точку. Долго смотрел, не произнося ни слова потом медленно, с грустью, словно бы сам себе произнес. «Придется изворачиваться перед императором и попытаться ему объяснить, почему пришлось тебя туда отправить. Хотя навряд ли он поймет меня». «Мой господин», — обратилась Виеки к магу, «разрешите тогда мне сопроводить Мартина до зачарованного леса». Я смогу показать самую короткую дорогу, да и в пути пригожусь. Мартин глянул на девочку и вдруг залился румянцем. Почему, и сам не понял. Старик внимательно посмотрел на лисичку. Спросил. Справишься? Конечно. Лисий хвостик закачался из стороны в сторону. Хорошо, тогда иди вместе с ним. Хотя лучше возьмите повозку у господина Ки и езжайте на ней. Так будет гораздо быстрее. — Но ведь это очень дорого! — воскликнула Вики. Сейчас есть кое-что дороже обычных денег, — ответила Хуанг. — Возьми сколько нужно монет, ты знаешь, где они лежат, и арендуй самую хорошую лошадь с небольшой повозкой. — Хорошо. Старик посмотрел на девушку, тепло произнес. — И спасибо тебе за помощь. «Я для того и создана, чтобы помогать», — поклонилась девочка. «Я тоже с тобой пойду», — скарабкавшись на плечо мальчика, пропищал Булька. «Ты уверен?» — спросил Мартин. «Булька, ты теперь свободен. Я не смею тебя больше держать». «А ты и не держишь меня», — ответил крыс, встав на задние лапки и выпитив грудь вперед. «Я сам себе хозяин. Куда хочу, туда и иду». — К тому же ты меня спас, с того света вытащил. Эхуанг при этих словах навострил уши, но крыс увидел заинтересованность мастера, быстро сменил тему. — Так что иду с тобой, и точка. — Хорошо, — кивнул мальчик. — Я буду этому только рад, будет веселее. — Вы не на прогулку идете, — хмуро пробурчал маг. В этот момент он был как никогда суров. Это почувствовали все, и Вики, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, поспешно сказала, «Не переживайте, мой господин, все будет хорошо». «Собираться надо прямо сейчас», — сказала Хуанг. «Вики, помоги Мартину подобрать подходящую одежду, а я пока подготовлю необходимые магические принадлежности». «Что? Зачем?» — не смог сдержать удивление мальчик. «Я ведь не умею колдовать». «Колдуются маучки и темные люди», — раздраженно ответила Хуанг. «Да и не для этих целей вещи будут. Просто несколько эликсиров для отпугивания диких зверей, парочка заживляющих мазей, немного жидкого огня, чтобы в пути долго не возиться с поиском дров и разжиганием костра. Ну и еще кое-чего по мелочи. Не будем терять времени». «Если выйдете сегодня, то до заката доберетесь до деревеньки Хефей. Там можно будет найти ночлег. Поутру отправляйтесь снова в путь. Не теряйте ни минуты!» «Хорошо, мой господин», — кивнула Виики, повернулась к Мартану и сказала. «Пошли». Они вернулись в комнату, где до этого пили чай. Девочка достала две сумки с широкими лямками для плеч и принялась быстро укладывать в них все необходимое. Тёплые вещи, немного провизии, бутыль с водой. «Держи, надень вот это». Девочка кинула Мартину холщовую рубашку. «Что это?» Спросил мальчик с сомнением, разглядывая вещь. «У меня своя есть. Твоя быстро порвётся. А этой будет всё нипочём. И ночью тепло, и днём не жарко. Да и выделяться не сильно будешь из толпы. Надевай». Скривив нос, мальчик принялся снимать с себя одежду. Проборчал. «Отвернись». Лисичка хихикнула, но отвернулась. «А почему он так называется — Зачарованный лес?» — спросил Мартин, натягивая полученную рубашку. «Это, если честно, очень мягкое название для того жуткого места». С явным нежеланием ответила девочка. Когда-то, много десятков, а может и сотен лет назад, там проходила жестокая битва между двумя родами, нашим и родом Северного Ветра. Кровь лилась рекой, а темные заклинания, которые творили маги с обеих сторон, навсегда отравили воздух и почву. Там были применены очень сильные проклятия и боевые выплески. Маги не жалели ничего и никого, а погибших людей было не счесть. На месте плодородных земель не осталось ничего, кроме мрачных болот, населенных жуткими существами. Теми, кто попал под воздействие магии и не умер. Говорят, до сих пор в тех болотах течет кровь убитых людей вместо воды. А из-за чего возникла битва? Вики нахмурилась, пристально посмотрела на пацана. «Ты задаешь слишком много вопросов. Оделся?» «Да». «Тогда пошли». Мартин и Вики вышли во внутренний дворик, где их уже ждал Хуанг. «Вот, здесь все необходимое», — протянул мастер небольшой сверток. «Колбы с жидким огнем, немного различных магических принадлежностей. Также я положил тебе свою записную книжку. Там найдешь инструкции для пользования склянками». «Спасибо». Мальчик взял сверток, который оказался на удивление тяжелым, и положил в заплеченную сумку. «Пора отправляться», — вздохнула Хуанг. На лице читалось явное нежелание отпускать мальчика. «Вики, ты там... Пригляди за ним». «Хорошо, мой господин. Все будет в порядке». «Я на это искренне надеюсь», — прошептал мастер. Но чутье подсказывает, что все только начинается. И словно в подтверждение его слов, по внешним дверям дома забарабанили. Били сильно, едва не выломав косяки и не выбив замок. Хриплый натреснутый голос крикнул. «Немедленно откройте! Императорская стража!»